Глава одиннадцатая. Цивилизация Тапрабан. Триасовый период. Воздух казался таким же теплым, как и небо над лесом. Он плотным, едва мерцающим покрывалом окутал участок перемещения кротовой норы, и колыхался вокруг путешественника, исторгая последний безжизненный импульсы вихря воронки, доставивший его сюда. Гигантизм, несомненно, был на лицо, и путешественник почувствовал себя бесконечно малой величиной в этом царстве циклопических колоссов. Однако не это было главным. На поверхность всплывал весьма конкретный вопрос. Куда его к чертовой матери занесло? В какую эпоху геологического периода планеты он попал? Судя по растительности и окружающему гигантизму, первое, что пронеслось у него в голове, никак не меньше, чем за 30-50 миллионов лет назад, и это еще, мягко сказано, возможно, и намного раньше. Откровенно говоря, он уже заранее знал, еще там, на Байкале, что червоточина перенесет его в глубину геологической истории планеты. Однако он не мог даже в самых смелых своих размышлениях предположить, что конкретным пунктом его высадки будет настолько далекий пласт эпохи, что он окажется среди исполинских папоротников и плаунов, благо Семён разбирался в палеонтологии не хуже самого Василия Михайловича. И как бы откликаясь на его размышления, на ближайшую ветвь хвощевого дерева выползла огромных размеров щетинистая жужелица. величиною с его собственный рост и способная задушить своими кольцами годовалого теленка не хуже анаконды. Членистоногие, клешнеподобные лапы резво перемещались под ее панцирным телом, отчего казалось, что она плывет под древесной поверхности, огибая сучки и мелкие преграды своими волнистыми, перекатывающимися движениями. Замерев на месте, Он начал лихорадочно соображать, что делать дальше. Еще не восстановившийся после переброски мозг в считанные доли секунды сгенерировал сразу несколько решений, подготавливавших его к самосохранению. Стрелять в ползающую тварь было бессмысленно. Они находились повсюду. Присмотревшись вокруг себя и задрав голову к вышине крон, он отчетливо разглядел великое множество насекомых-гигантов, отчаянно предчувствуя, что попал в настоящее царство членистоногих. Деревья и земля под ним буквально кишели ими. Богомолы, скорпионы, пауки, сороконожки, жуки ползали, извивались. Их здесь были сотни тысяч, а светящиеся пятна, напоминавшие ему об огнях святого Эльма, были ничем иным, как огромными ночными светляками, светящимися в темноте. Он выхватил фонарик, но тут же спохватился. На свет луча слетятся сотни этих тварей, и неизвестно еще, какой из двух подходов они к нему выберут. Облепят его со всех сторон или сразу искусают до смерти. Вот оно, настоящее царство доисторических гигантских насекомых. — Поздравляю, друг мой, добро пожаловать в Триас, — мысленно обратился он к себе. — Что может быть прекраснее? и убийственнее. Семен перескочил на несколько шагов вперед и крепче вжался в ствол гигантского дерева гинка, трясущимися руками лихорадочно выворачивая карманы в поисках хоть какой-то защиты. Первое, что он вытащил из накладного кармана куртки, был защитный спрей от насекомых, армейскую разработку химической промышленности Советского Союза на случай атаки гнуса в дебрях Байкала. Такой же баллончик остался и у Саши. Они ими почти не пользовались, предпочитая изготавливать на костре настойку от насекомых по оставленному им рецепту братьев-бурятов. Обрызгав себя с ног до головы, он стал вынимать из карманов все, что заранее в них упаковал, готовясь к перемещению. Кроме баллончика, фонарика и фотоаппарата, оставленного ему Сашей, он обнаружил зажигалку, коробок спичек, веревку метров пять длиной, десять патронов, однозарядную ракетницу и пачку сухих галет из солдатского пайка. На ремне у него также висела фляга с водой и был пристегнут штык-нож с саперной лопаткой. В общем, все то, что он заранее учел, зная, что ему предстоит высадка, но не знал где. Латоядные гигантские стрекозы триасового периода достигали порой полутораметровой длины. Это он знал из истории палеолита, И, Матерь Божья, эти твари сейчас нападут на него. Стоит только шевельнуться, или закончатся действия химического состава пулеверизатора. Это их царство, полноправные хозяева планеты Они, задолго до млекопитающих. Шорохи, шуршания, писки, далекий рев крупного плотоядного ящера — Шелест крыльев, носящихся повсюду меганев, все это разом заполонило его барабанные перепонки, а он был центром в этом царстве насекомых — Триасовый период. А он — Семен, единственный разум на планете, и это еще мягко сказано. Он уже делал первый шаг от дерева, когда почувствовал молниеносную жалющую боль, пронзившую его левое плечо со стороны спины. Удивленный столь бесцеремонным обращением, но тут же понимая, что его все-таки укусили, он обернулся всем телом и застыл на месте. Безобразная и устрашающих размеров антроплевра, она же гигантская многоножка триасового периода, достигающая трехметровых размеров, шестьюдесятью хитиновыми лапами, извиваясь, выползла сверху по стволу дерева, как червяк из яблока, и впилась своими клешнями в плечо Семена. Каждая клешня была величиной в две человеческие ладони, и в плечо мгновенно впрыснулся парализующий жертву яд, от которого в человеческом организме еще не существовало иммунитета. Антроплевра сделала свое дело, и, вытянувшись во всю ужасающую длину своего громадного панцирного тела, застыла, покачиваясь из стороны в сторону, как кобра под дудку факира, ожидая действия своего яда. Примерно так ожидают эффекты некоторые ядовитые змеи, укусив беззащитную мышь. Мышью, в данном случае, оказался сам Семен. У него тут же перехватило дыхание Исхватившись за грудную клетку, он принялся в безысходности рвать на себе куртку, хватая ртом насыщенный озоном воздух. Яд начал действовать моментально, и он вдруг отчетливо увидел под ногами как бы проецируемую на экран картину копошащихся гигантских тварей. Нечто подобное Анамало Карису, морскому скорпиону невероятных размеров, остановилось у ног путешественника, На гигантское антроплевра зашипела, и она малокарису ничего не оставалось, как ползти дальше. Это не его добыча. Он найдет другую жертву. Тело становилось невесомым. Именно так, видимо, чувствуют себя астральные йоги, погрузившись в нирвану вселенского бытия. Подобно укусу обычного комара или присосавшейся пиявки. Эта многоногая тварь впрыснула в кровь человеческого организма некую обезболивающую слизь, и Семён вместо боли чувствовал сейчас умиротворяющий покой и облегчение от всего мирского зла. Он превращался в парализованный кокон, безжизненный, отрешенный, законсервированный и готовый к употреблению в пищу. Утренний завтрак для триасовой скалопендры. Тем временем, метрах в тридцати от безжизненного кокона Семена, начало развиваться следующее действие. Воздух с его процентным соотношением кислорода внезапно потерял былую прозрачность, сгустился, свернулся неким подобием рулона обоев и, выдав из себя в пространство сверкающий тоннель, застыл в неподвижности, словно труба из зацементированного асбеста. Серебряные внутри и сверкающий всеми цветами спектра снаружи тоннель, до этого буквально вгрызшийся в пространство, медленно выдвинулся вперед и остановился своим пустым раструбом метрах в трех от безжизненной мумии Семена. Ничто не двигалось, ничто не колыхалось. Рассвет Триаса вокруг был бездвижен и молчалив. Пропал даже звук. Лазерные лучи прошлись по всему телу. Ощупали его, отсканировали и также бесшумно удалились внутрь. Осторожно, будто обращаясь с хрустальной вазой, тоннель обволок своей воронкой бездвижный кокон, который был еще несколько минут назад Семеном, свернулся в спираль и вместе со своим приобретением, парящим в невесомости, сгруппировался, блеснул ярчайшей вспышкой и исчез, превратившись в бесконечно малую величину, которую тут же поглотило пространство. Через миг воздух разрядился, обрел полярность, дунул ветром, поднял несколько опавших примитивных листьев и погнал по небу застывшие до этого облака. Атмосфера дохнула озоном. Все вокруг заново пришло в движение. Антроплевра, не обнаружив своей жертвы, от тоски уползла обратно в гущу кроны, А Малакарис пополз искать себе новую добычу, прокладывая колешнями дорогу. Что было у них обоих на уме, история умалчивает. Трясовые джунгли снова зажили своей жизнью, будто и не было вовсе остановки времени как физической величины. Все пришло в движение на том моменте, как и остановилось за миг до этого. Семен изумленно сфокусировал взгляд на некой абстрактной точке напротив себя. Зрение и остальные чувства постепенно приходили в норму. «Добро пожаловать в царство усопших!» — пробормотал он вслух, и замкнутое эхо дивного помещения впитало его слова, отбросив к стенам и поглотив их целиком. Звук произнесенной фразы был похож на восклицание внутри противогаза. такой же глухой, дребезжащий через мембрану и довольно безликий. «Есть кто-нибудь?» — крик задержался на мгновение, словно запутавшись в молекулах пространства и исчез в другом измерении. Вокруг него явно начало что-то происходить. Медленно, с помощью некой невидимой силы, его потянуло вниз, и он, удивляясь собственному спокойствию, окончательно принял вертикальное положение, коснувшись подошвами ботинок нижней поверхности. Стало значительно привычнее. Сияние тут же исчезло, живые стены замерли, боли не сокращаясь, и вместо этого приобрели зеркальное отражение. В отражении перед путешественником стоял какой-то незнакомый, обросший многодневной щетиной, после смерти Люды они с Сашей начисто перестали бриться, отощавший путник. не имевший ровно никакого отношения к человеку, вышедшему когда-то из Нижнеангарска с полным набором счастливых улыбок на лице. Теперь перед ним находился скорбный, постаревший от горя, чуть ли не старик с жестким взглядом, сжатыми губами и явно переживший много несчастий. Уж слишком много выпало на их общую долю. Тем временем зеркало затуманилось и приобрело вид проецируемого в кинозале экрана огромной сферической величины. Смотреть можно было везде, поворачивая голову в разные стороны и крутясь вокруг своей оси на 180 градусов, как игрушечный волчок на детской площадке. По всему периметру стен в режиме видеозаписи в цветном изображении мелькали те или иные сюжеты их трагического похода. Кадры начинались у него за спиной, переходили по ходу проецирования в другую картину и, исчезая за спиной, делали таким образом полный круг, отчего Семен мог смотреть в любом направлении. Опустив взгляд, он мог видеть под своими ногами тающий снег, когда они только выходили из Нижнеангарска. Мог видеть бурятов, идущих во главе цепочки и ведущих под узды лошадей, а за ними... с веселым лаем, носящихся вокруг собак. Мог видеть спину Василия Михайловича или, оглянувшись назад, смотреть на милое, раскрасневшееся лицо Людочки, которое что-то кричала Саше, заливисто смеясь. Задрав голову кверху, он мог видеть пролетавшие в вышине вертолеты, которые следовали над ними вплоть до восьмого дня, когда путешественники вошли в зону магнитного купола. Здесь Вертолеты исчезали. Ему показывали документальный фильм их похода по Байкалу. Другого объяснения он не находил. Их кто-то снимал со стороны. Это была технология будущего, иного мира, иного разума. Здесь, в триасовом периоде, за десятки миллионов лет до его собственной цивилизации, Семён смотрел, и невольные слезы текли у него по щекам. Вот уже пропали собаки. Затем луна, огромный пульсирующий шар, подобный тому, что он недавно видел у себя над головой в джунглях Триаса. Семён крутил головой, поворачивался на месте, следя за изображением с разных точек съемки, будто кто-то разумный. Невидимый снимал для своего дневника все этапы их продвижения. Перед ним проплывали картины эпизодов различных дней и недель. Поиски Саши и лошадей, зеленые, живые одеяла с глазами, гусеница и морозные круги, где погиб первый из братьев-бурятов. Появление Саши в лесу близ первого летчика. Картины сменялись друг за другом. вызывая в груди у Семена нескончаемую боль утраты. Смерть второго бурята от кислотных жгутов, гигантские муравьи с пауком, перемещение Василия Михайловича в девятнадцатый век, гибель профессора в струях геотермального кипящего гейзера и чудесное возвращение Люды. Наконец, удушение губой девушки. Здесь Семен застыл, как вкопанный. Он своими глазами со стороны увидел сцену убийства. До этого момента они с Сашей могли только предполагать, каким именно образом убийце удалось задушить Люду. И вот теперь он увидел это воочию. Затем было бегство, укрытие от ливня в пещере, психологическое состояние Саши. И так до самого последнего дня, когда они с ним вышли к реке, которую намеревались перейти вброд. Он даже увидел собственное перемещение в червоточню времени и свою высадку в лесу Триасового периода. Увидел, как его сзади укусила артроплевра, и как затем его поглотил какой-то неподдающийся его пониманию инородный тоннель, переместив его сюда, в эту живую комнату-центрифугу. На этом запись оборвалась, дав тем самым путешественнику прийти в себя. Ему показали наяву все перемещения и путешествия его друзей в иных для них измерениях. Показали то, чего он не видел собственными глазами, зато пережили они, каждый из участников перемещений в антимиры ушедшей истории планеты. Вот это-то и было грандиозно. Спасибо судьбе и незнакомым хозяевам и народного разума, что они дали ему возможность взглянуть своими глазами на Сашу и Курскую дугу, на профессора и маршала Нея с Мишелем, на Люду и XIII век Древней Руси, и закончили Николаем Губой в каменном веке. Впервые он увидел их перемещение своими глазами, будто и сам находился там, с каждым из них. Теперь Семён знал все. Ему показали все этапы их маршрута и даже ввели в курс дела, что происходило с членами экспедиции в разные моменты их перемещений в иные измерения. В связи с этим возникало сразу несколько вопросов. Первый. Зачем ему это показали? А дальше вопросы посыпались, собственно говоря, как крупа в решето. Кто это все снимал? чей разум? Неужели их экспедиция во главе с Василием Михайловичем представляла какой-то особый интерес для представителей некой неизвестной, более могущественной цивилизации, которая, судя по всему, обитает сейчас здесь, в триасовом периоде, в котором по всем геологическим и антропологическим понятиям никакой разум не должен существовать априори? Его этому учили в школе, в институте, в университете. В Триасе не должно быть никакой разумной жизни. Вот. Вот, о чем он все время пытался вспомнить, располагаясь с Сашей у костра на очередную ночевку. Вот, о чем ему шептал слащавый голос гроссмейстера, говоривший, что он тапрабан. Вот, что ему не давало покоя все последние дни их с Сашей похода. Он, Семен, до Что-то неуловимое, бесплотное грозившая вот-вот испариться завитала в стерильном воздухе, однако Семен едва ли это почувствовал. Стена свернулась в пространстве подобно рулону и вытянулась к путешественнику неким подобием конуса, в окончании которого на подставке материализовался вполне знакомый и приемлемый его сознанию сервированный столик с различной земной закуской и напитком в обычном хрустальном бокале. Семен открыл глаза и не поверил. На фарфоровых тарелках, как в лучших мишленовских пятизвездочных ресторанах, были разложены блюда из жареного мяса, салаты и сладости, а довершали сервировку салфетки и ножи с вилками разных конфигураций. Следом за столиком в пространстве выплыло ружье и фотоаппарат, в уже, собственно говоря, знакомом парении, не касаясь поверхности. Любопытство взяло вверх, и Семен подцепил сервированный вилкой ломтик лоснящейся от жира буженины. Такого наслаждения он не испытывал ни разу в жизни. Голодный, он накинулся на еду, справедливо предполагая, что приютившие его неизвестные хозяева рано или поздно сами представятся и появятся в поле зрения. Иначе зачем тогда уделять ему столько внимания и демонстрировать свое доброе расположение? Они наблюдают за ним. Скоро наступит развязка. Кричать и звать кого-то теперь было еще более бессмысленно. За ним следят, на него смотрят, его оценивают и анализируют. Так оно, собственно, и вышло. Стены раздвинулись, послышался шум нагнетающего в помещении воздуха. Из пустоты материализовался силуэт. Фигура незнакомца подняла в приветствии изящную руку и лицо озарилось вполне земной улыбкой. Семён отошел от столика, вытер рот салфеткой, отвел парящее ружье за спину и грациозно поклонился в ответ, будто находился на одном из придворных балов средневековья. Контакт состоялся. Никакой агрессии, только дружелюбие. и, возможно, еще безграничное доверие со стороны неизвестного хозяина и обитателя Триасового периода. — Приветствую тебя, чужестранец! — проговорил он громким, чистым и торжественным голосом на самом, что ни на есть, правильном русском языке. — Да, мы цивилизация это пробан, как вы ее называете, и я могу читать твои мысли. так что уже знаю все твои вопросы наперед». Он улыбнулся, и лицо голограммы подернулось едва заметной рябью. «Поэтому не удивляйся и не пугайся. Здесь ты среди друзей и в полной безопасности». «Чудеса!» — восхитился Семен. «То ли еще будет. Хоть и фантом, а разговаривает со мной в режиме реального времени». Будто мы ведем светскую беседу за столиком какого-нибудь столичного кафе. Он посмотрел на сервировку и поправил себя. Или ресторана. «Меня Семен зовут», — представился он. «Я один из последних, двух оставшихся в живых, переставших существовать экспедиции, вышедший в просторы озера Байкал в 1979 году по земному времени». Впрочем, вам это, наверное, известно, судя по тому, что вы только что показали мне на экранах стен. Он обвел рукой периметр помещения. «Благодарю вас, что спасли мне жизнь от укуса артроплевры и дали возможность утолить голод. Сказать по чести...» Семен слегка улыбнулся. «Я даже рад, что волей судьбы оказался здесь у вас, в вынужденных гостях». Топробанец улыбнулся и поклонился в ответ. «Я знаю, что у тебя сейчас множество вопросов, на которые мы обязательно ответим, но сначала скажи, не устал ли ты? Утолил голод? Комфортно тебе здесь?» Семен мгновенно провел внутреннюю инвентаризацию организма на предмет усталости или голода, боясь, что его снова отключат или отправят отдыхать. Уют и дружественная обстановка как нельзя лучше подходили сейчас к первому контакту на планете между двумя противоположными по развитию цивилизациями. И с удовлетворением констатировал, что абсолютно здоров, не голоден и нисколько не устал. Поспешил заверить. «Нет-нет, спасибо. Мне очень комфортно, и к своему удовольствию я прекрасно себя чувствую. После укуса могло быть и хуже. Топробанец снова поклонился». «Мне можно задавать вопросы?» — со вполне ясным нетерпением спросил он, будучи в исключительно бодром расположении духа. — Пожалуйста, — улыбнулся-то Для этого я здесь. — Прежде всего, — решился Семен, — заранее прошу меня простить, если мои вопросы покажутся вам глуповатыми и слегка сумбурными. Согласитесь, не каждый день встречаешь представителей иной, еще более могущественной цивилизации — И поэтому мои вопросы могут показаться вам до да неприличия примитивными. Топробанец поднял руку в знак согласия и кивнул. Насчет этого не беспокойся. Мы подготовлены к подобному случаю и ждали его давно. Можешь называть меня Айроном. Предваряя твой первый вопрос, сразу объясню. Я не живой в твоем понятии. Перед тобой лишь мой аватар. или, как вы называете, голограмма. Я нахожусь незримо далеко от тебя, как на расстоянии, так и во времени. Я вне его, вне пространства, вне времени. Но ты можешь со мной общаться в режиме реальности, той, в которой ты сейчас находишься. Пока понимаешь? — Понимаю, — уверил его Семён. хотя, по чести сказать, ни черта не понимал. «А где вы находитесь?» — сделал он попытку. «Вопрос не где, а скорее когда?» — улыбнулся Айрон. «Меня нет сейчас в живых в твоем физическом понятии. В данный момент я вне времени, но в своей, сугубо личной реальности я живой. Для тебя это будет сложно». Ваше человечество еще не пришло к пониманию временного континуума и существования нескольких параллельных измерений одновременно. Топробанец махнул рукой за спиной, и стены вновь ответили неоновым светом, готовые спроецировать голограммное изображение в любом формате, когда он подаст команду. Мы управляем временем, и нам подвластны нанотехнологии на атомарном уровне. Как ты правильно заключил. Ты действительно сейчас находишься в вашем триасовом периоде. Я буду называть вещи привычными для тебя терминами. И если быть точнее, то где-то за 150 миллионов лет до своего существования и маршрута экспедиции на вашем Байкале. Наша цивилизация, напротив, в отличие от вашей, насчитывает возраст в миллионы и миллионы лет. Опять же... Опустим ваше летоисчисление. Ты это сейчас не в состоянии понять. — Вы находитесь на Земле? — спросил Семен, но тут же виновато улыбнулся, понимая, что не слишком корректно перебил своего нового знакомого. — Или где-то в иной галактике, за пределами нашей? Айрон снисходительно улыбнулся, прощая нетерпение гостя. — Физически мы находимся везде. И на Земле, и под ней. и под толщами ваших океанов, и, разумеется, в космосе. Наша цивилизация раскидала свои форпосты по всем геологическим эпохам вашей планеты. То, что видел ваш Николай Губа в пещерах Палеолита, есть не что иное, как один из наших форпостов законсервированной автономной базы, где размещены саркофаги с замороженными в криогенном состоянии представителями моего народа. Такие базы существуют и в Палеозойской эре, и в Мезозойской, а на одной из баз Триасового периода ты сейчас и находишься. Существуют они и в Каинозойской эре. Пример тому ваш фотограф, наткнувшийся на одну из них в пещерах неандертальцев. Айрон подмигнул Семену как старый, давно знакомый приятель и с улыбкой таинственности загадочно произнес — «Такая же база расположена и в твоем времени. Откуда ты родом?» «И находится она...» Он сделал многозначительную паузу, выжидательно наблюдая за собеседником. И тут Семёна осенило. «На Байкале!» Он схватился за голову. «Точно! Господи, как же все до безумия просто! Теперь все встает на свои места. Баргузинская зона отчуждения...» магнитный треугольник, энергетические куполы, вертолеты, не видящие нас из-за него, аномальность всех форм жизни, растений и животных, гигантизм всего, что находится в пределах сферы, монстроподобные создания — все это то, что проникает в ваш Баргузинский треугольник из параллельных пространств. Закончил за него топробанец, улыбнувшись в ответ. Что проникает к вам через кротовые норы, или червоточины временных порталов. К сожалению, так называемые побочные эффекты при перемещениях во времени появляются всегда в тех или иных ипостасях. Это неизбежно. Червоточина может захватить с собой из иного измерения какие-либо случайные объекты или живые особи, существующие в том мире, и перебросить в ваш мир. Примеры таковых перебросок ты помнишь. — Да, — согласился Семён и начал загибать пальцы. — На Огромная пульсирующая луна и гигантская спираль в небе. — Из палеозойской эры, — подсказал Айрон, кивая в знак согласия. — Гигантская гусеница и живые одеяла с глазами из биома Пермского периода до Великого вымирания. Огромные муравьи, паук, слепой слизень в кратере метеорита. И из Мелового, и Дивонского периода соответственно. Хронологически это в обратном порядке. Айрон махнул рукой, и стена за его спиной ожила целым веером видеоряда в стереоизображении, будто Семен находится сейчас в кинотеатре с 3D-технологией. Начали мелькать картины гусеницы, живых одеял, муравьев, слизня. Все помещение заполнилось голограммами существ из тех мест, откуда червоточины их захватывали. Семен стоял посреди них, крутил головой и поворачивался в пространстве, паря в воздухе, с благоговенным трепетом наблюдая за происходящим. Никакая компьютерная технология, его в 70-х годов XX -го века не способна была спроецировать что-либо подобное, и путешественник смотрел на эту чудовищную красоту, С чувством полного изумления и восторга. Он первый человек на Земле, кто увидел столь потрясающее зрелище. Аномально низкая температура, погубившая первого проводника и кислотные жгуты, убившие второго, Семён смотрел с широко раскрытыми глазами на развернувшееся действо и не забывал задавать вопросы. Это вообще из иного измерения не вашей планеты, отмахнулся топробанец. Так уж вышло. Мы заметили, но было поздно. — В смысле не вашей планеты? — не понял Семен, на миг оторвав взгляд от проходящего сквозь него фантома-велоцираптора. — А откуда? Айрон взмахнул рукой, и изображение сменилось картиной неизвестной ледяной планеты, кружащейся по орбите вокруг звезды-пульсара, где-то в далеких просторах иного звездного кластера Вселенной. — Оттуда. пробанец указал на ледяной комок планеты. Из звездной системы Магелланово облака. Так вы называете эту галактику. А суперкластер наш Ланиакея. «Брандиозно!» — казалось, у Семена в груди заработал мощный холодильник. Кроме того, все те сувениры в виде гильз, кивера, ядра, бивня мамонта, копья неандертальцев и панцирь трилобита. Все это — побочные предметы, захваченные случайно червоточинами из различных временных эпох. Ты это и сам уже уразумел, верно? — Да. Гильзы и каски из Курской дуги, ядро и с из XIX века, серпы лапти из XIII, набивень с палеолита, а панцирь трилобита — отсюда, — кивнул Айрон. Истриаса. Улыбка его стала еще радужней, обнажая белые и здоровые зубы, хотя выглядел он намного старше Семёна и мудрее. Бездна мудрости разделяла этих двух разумных существ из разных противоположных миров. Теперь все становится на свои места, не правда ли? Семён отрешенно кивнул, стараясь держать свое смятение под контролем. Столько информации сразу. — И выходит, что та погибшая экспедиция в замурованной пещере была предтечей вашей, — добавил Айрон. — Задолго до вас. Они также проникли в сферу зоны нашего форпоста, но мужественным изыскателям не повезло. — Вы их жалеете? А как иначе? Они не должны были погибнуть, да и не только они. В разные времена, на протяжении веков, пока развивалась ваша цивилизация, кто только не пропадал без вести в этом треугольнике. И дикие, разрозненные племена, и одинокие путники, и целые артели охотников за пушниной при ваших царях, и просто любители экзотики. Никто не должен был гибнуть не по своей воле. Айрон печально улыбнулся, с сожалением, глядя на Семена. — Впрочем, как и твои друзья. Семен с удивлением взглянул на всемогущего собеседника. — Так тогда, простите, от чего же вы это допустили? Айрон вздохнул совсем по-человечески и жестом убрал изображение с экранов. — А вот это, друг мой, будет следующим этапом нашего общения... дружеской беседы. На сегодня с тебя, пожалуй, хватит. Не все сразу. Тебе и так будет о чем раздумывать в часы отдыха. Выспись, прими ванну, покушай, набирайся сил. Можешь погулять перед сном. Завтра к вечеру мы опять встретимся. Семен выпучил глаза. — Вы разрешаете мне гулять? «Конечно», — улыбнулся топробанец. «Ты не в плену, ты в гостях. Чувствуй себя как дома. Все в твоем распоряжении. Стоит тебе только мысленно подать команду или попросить о чем-либо в пределах разумного, конечно. Труппу Большого Академического Театра я тебе сюда не приглашу, согласись». Он задорно подмигнул, совсем как старый приятель. «Вся база». Это один большой автономный механический организм, причем необитаемый в твоем понятии. Она полностью автоматизирована и обезопасена от внешнего мира Триаса таким же защитным энергокуполом, как и у вас на Байкале. Пробраться на наш форпост сюда никто не может. Ящеры и прочие чудища обходят эту границу стороной. Внутри такой же климат, как и в ваших земных тропиках во время сезона летнего солнцестояния. Кроме законсервированного пульта управления и зала с саркофагами, у тебя будет доступ ко всему. Здесь все механизировано и управляется капиллярными носителями наностержней субатомного уровня. Для тебя это технология далекого будущего. Он снова лукаво подмигнул. «Общаться будешь с Матрицей. Она тебе понравится. Просто говори вслух или мысленно думай о том, что тебе нужно в тот или иной момент, и это будет тебе предоставлено». Семен невольно подался вперед. Добрбанец нравился ему все больше и больше. Вот бы его с Сашей познакомить. «Не выйдет», — оборвал его мысль собеседник. «Потом поймешь, чего. «Мне твой Саша тоже нравится», — улыбнулся он. «Однако не судьба. Но об этом позже». Семён только тут вспомнил, что Айрон может телепатически читать его мысли, поэтому сдержался от удивленного восклицания. «Сейчас стены исчезнут, и ты окажешься в привычной для себя комнате твоего времени. Она будет иметь полную имитацию того, к чему ты привык у себя на земле». С кроватью, экраном телевизора, столом, креслами, ванной и туалетом. Поправь, если что-то не так. Матрица постарается сымитировать все именно так, как принято в твоем времени. Она интеллектуальная штучная программа и будет делать все сообразно твоим желаниям. Поспи, отдохни, погуляй, Поплавай в бассейне, посмотри свой земной телевизор. Я, правда, не знаю, какой технологии она его для тебя выберет. Ты же наверняка привык к своим разработкам, изготовленным именно в твоем времени. Вот и поправишь ее, если что. Я имею в виду матрицу. А завтра, по сугубо вашему исчислению времени, мы продолжим общение. Надеюсь. «Ты не против, будешь встретиться вновь?» «Еще бы!» — воскликнул Семен, шагнув смело к нему навстречу и протянув для рукопожатия руку. Айрон иронично улыбнулся и показал на свое прозрачное изображение. «Голограмма! С удовольствием бы пожал! Однако, боюсь, твоя ладонь пройдет сквозь мой аватар, как вода сквозь сито». Фантом-то начал сокращаться, принимая все более сжатые размеры, чтобы затем превратиться в сингулярную точку и исчезнуть в пустоте. «Погодите!» — крикнул Семен на прощание. Ему не давала покоя одна, засевшая в голове мысль, последние несколько минут поглощаемая потоком новой информации. «А, хозяин Байкала! Он ваш! Один из вас!» Последовала пауза. Затем далекий уже голос Айрона из пустоты. — Увы, наш. Об этом и поговорим завтра. Осталось только эхо. Ну и оно вскоре исчезло. После исчезновения голограммы все живые до этого стены растворились в пространстве сами собой, и он, мягко опустившись на пол, сразу почувствовал присутствие гравитации с обычным земным притяжением. Помещение превратилось в комнату с вполне осязаемой имитацией спальной мебели, как и говорил Айрон. С кроватью, креслами, столиком и огромным зеркалом во всю высоту встроенного шкафа, где стопками лежало всевозможное белье и полотенце, висели на плечиках махровые халаты и серебристые комбинезоны его размера, подобные тому, в котором предстал перед ним топробанец. Обувь, на удивление, была точно подобрана под его ногу, начиная от домашних тапок и кончая мягкими туфлями. Имитация комфорта и вполне земных условий была настолько похожа на его прошлую жизнь, Что он невольно почувствовал, будто оказался в своем родном времени, родном месте, родных пенатах. На столике лежали свежие журналы за этот месяц, в ванной на полочке, зубная паста, щетка, несколько видов шампуней и станок для бритья. Из душа шла горячая вода, и он, наконец, после месяцев блужданий по тайге, смыл себя всю грязь вместе с накопившейся горечью утрат близких ему людей. Сам по себе включился телевизор, и Семен застыл на месте, приглядываясь. В экране шла какая-то передача, посвященная будущему открытию Олимпиады-80. Но Семен хотел увидеть последние события, произошедшие за два с лишним месяца их отсутствия на Большой Земле. Ему срочно нужна была программа «Время» с ее дикторами Игорем Кирилловым и Анной Шатиловой. Но вот проблема. Программа «Время» выйдет теперь только в вечернем эфире, а утренний выпуск новостей он бесстыдно проспал, очутившись первый раз за долгие годы не в спальном мешке, а в самой настоящей белоснежной постели. Спасла «Матрица», так называл ее вчера Айрон. Вдруг ниоткуда, прямо в пространстве спальни прозвучал механический женский голос, похожий на запись в метро, когда объявляется следующая станция. Голос возник над головой Семена вежливо поинтересовался на чистом, без каких-либо акцентов русском языке. «Чем могу быть вам полезна, чужестранец? Задавайте вопросы, я буду вам помогать», — донесся мягкий, но не живой женский тембр голоса. «Я запрограммирована специально для вас на русском языке вашей планеты. Называйте меня Евой, для вас это будет удобно». «Имя универсальное для каждого человеческого существа вашего времени. Подходит? Или предпочитаете что-то более личное, например, имя супруги?» Семён еще не полностью овладевший собой после легкого шока, поспешно согласился. «Нет-нет, зачем же выбирать? Пусть будет Ева». Он и так держался все последние дни экспедиции, чтобы не уплывать вглубь воспоминаний о своей, оставшейся в Нижнеангарской семье. «А вы, как бы это спросить, вы меня видите?» «Я вижу и ощущаю и сканирую. Вы — гость. Айрон дал мне команду следить за тем, чтобы вы ни в чем не нуждались. Я, как и он, могу сканировать и читать ваши мысли, и стоит вам чего-либо пожелать, можете смело отдавать мне мысленные распоряжения. Я с готовностью их выполню». — Ну и дела, — мелькнуло у Семена. — Я становлюсь властелином роботов и компьютеров. — Да, — прочитала его мысли Ева. — На некоторое время вы мой хозяин. Однако я не робот и не компьютер в вашем понимании. Я — штучный атомарный интеллект цивилизации Тапрабан. Вы — Семен. Из двадцатого века кайнозойской эры планеты Земля. Второй из уцелевших геологов, в экспедиции на озере Байкал, где находится наш восьмой форпост. Сейчас у вас было желание просмотреть программу вашего земного телевидения. Можете отдать мне распоряжение, и я повторю вам выпуск любых новостей в режиме видеозаписи. Что бы вы хотели посмотреть?» Семён стоял с открытым ртом и, во избежание недоразумений, смотрел просто в потолок. Затем, наконец, обретя дар речи, спросил. «Можно я буду общаться с вами на равных?» не как с машиной...» Он запнулся, не находя подходящего термина для впервые ему слышанного определения «штучный атомарный интеллект». «Никак с... роботом...» В голосе матрицы, казалось, проскользнула улыбка. «Пожалуйста, как вам будет удобней, хоть мысленно, хоть посредством голосовых связок...» Семён облегченно выдохнул. «Тогда, Ева, я хочу попросить запись вчерашней вечерней программы «Время». Можно такое?» Он еще не успел договорить, как экран сменился изображением диктора Игоря Кириллова, который вещал из студии о каких-то урожаях и очередном созыве пленума ЦК КПСС. Семен некоторое время смотрел никому не нужные новости, затем решил проверить себя, попросил интеллект. «Ева!» А могу я увидеть какой-либо выпуск новостей, где упоминается наша экспедиция? Если упоминается. Сделал он поправку на ударение. Последнее упоминание о вашей экспедиции датируется недельной давностью в передаче «Клуб кинопутешественников». Ева вывела на плазменный экран телевизора видеозапись телепередачи, где ведущий Юрий Синкевич оповещал, что спасательные поиски пропавшей экспедиции приостановлены после двух месяцев непрерывных облетов вертолетами всей территории Баргузинского треугольника. Так или иначе, но после восьми дней удачного похода геологи на связь больше не выходили. Ева прокрутила перед Семеном почти все записи различных передач, которые выходили в эфир в течение двух месяцев. Первоначальный ажиотаж после их исчезновения К концу второго месяца постепенно убавился и уступил место более насущным проблемам в масштабе страны. Урожаю, предстоящему пленуму и подготовке к открытию Олимпиады-80. Брежневу дали очередной орден, а о них, об исчезнувших изыскателях на Байкале, постепенно забыли. Зато говорили о пленуме и орденах Брежнева. «Ну что ж», — подумал Семен, — Видать, такова наша участь. Погибшую экспедицию, что они обнаружили в заваленной пещере, тоже никто не знал. А сколько их еще таких в бескрайних закутках при Байкалье? Не мы первые. Семён попросил его выключить телевизор и с тяжелым осадком на душе вышел из помещения навстречу неведомому. Небольшое озерцо с плескающейся рыбой, хвойной и березовый лесок с птицами — речка. Лужок под ярким теплым солнцем над головой, пробежавший под ногами ежик, слабый ветерок и вездесущий запах свежего озона. Все дышало природным уютом и спокойствием. Было ощущение, что Семен попал в некий эдемский сад наслаждений. Не хватало только посущихся трепетных газелей и старичка с седой бородой, восседающего на облаке. В течение всего дня, до самого вечера, Семен перемещался из комплекса в комплекс, так он называл колоссальные, крытые прозрачными куполами амфитеатры, которые переходили один в другой, имея между собой невидимые глазу своеобразные границы, пересекая которые, он оказывался в иной климатической зоне, другой обстановке и различной по своей сути природе. В одних амфитеатрах он мог парить в пространстве, прося Еву наделить его этим свойством и с высоты птичьего полета наблюдать за присущей только этому комплексу экосистемы. В других мог пройти пешком и, забравшись на небольшой холм, лицезреть вдали на раскинувшейся под ним равнине тех или иных представителей животного мира планеты в разных ее геологических периодах. Если это были плотоядные хищники в виде гигантских рептилий и динозавров, Ева предусмотрительно создавала вокруг него обтекаемую фигуру силового поля, сквозь которое ни он, ни они не могли пробраться. Она незримо присутствовала все время где-то рядом над его головой, сбоку, сзади, под ним, парила в пространстве вместе с ним, опускалась в ущелье и к равнинам, поднималась к вершинам и холмам. Благо, в каждом комплексе все расстояния были как бы сжаты, уменьшены. свернуты в пространство. За 10 минут своего полета он мог преодолеть сотни и сотни километров, регулируя скорость сообразно своим мысленным командам Еве, будто пролетал ту или иную территорию на космическом челноке, меняя направление в любую сторону, мгновенно, не тормозясь и не делая облетной дуги сразу под прямым углом. Затем, снова воспарив, он мчался с Евой дальше, не чувствуя ни притяжения Земли, ни ее гравитации. Бег часов, минут и секунд сжался, казалось для него в бесконечно малый отрезок времени, а расстояние и пространство свернулось в спираль, давая тем самым ему возможность охватить все комплексы, амфитеатры, все периоды и эпохи Земли целиком. Перед ним проплывало и развернулось все формирование Земли как планеты. Господство и великие вымирания целых биомов, разломы и перемещения целых континентов, дрейф материков и восемь ледниковых периодов, зарождение млекопитающих и развитие эволюционного процесса становления Homo sapiens как вида, минуя ветви тупиковых эволюций синантропов, австралопитеков и прочих гоминидов. Он видел, как бы, находясь вне Земли, из космоса, падение на него огромных астероидов, после чего планета возрождалась заново, проходя все этапы зарождения и рассвета жизни на ней. Ева показала ему в голографическом изображении законсервированные базы, подобные той, в которой он сейчас находился. Они были раскиданы в Силурийском, Пермском, Ордовикском, Каменноугольном периоде. Плейстоцене и прочих эонах, не обязательно в хронологическом порядке, в котором они шли друг за другом во время формирования геологии Земли, а скорее, исходя из его внезапной прихоти метаться между амфитеатрами, стараясь охватить все, пока ему предоставляли такую исключительную возможность. Ведь он, Семен, подумать только. Единственный и первый человек на планете удостоился такой возвышенной чести видеть столь грандиозное зрелище своими глазами, узнать, а возможно впоследствии и познать цивилизацию Тапрабан с ее тайной исчезновения со сцены театра жизни. Уставший и полный колоссальных впечатлений он вернулся назад, поужинал и без сил упал в белоснежную постель. Впереди была беседа с Айромом. Утром перед Семеном колыхалась голограмма Айрона, и, расспросив его о впечатлениях экскурсии, добробанец удовлетворенно улыбнулся. «Ева у нас — один из лучших интеллектов, хотя по своей программе уже несколько устарела. На других форпостах у нас давно работают голограммы последнего поколения». А Семен в этот момент подумал. «Интересно, сколько же лет насчитывает их последнее поколение — если возраст самой цивилизации исчисляется миллионами и миллионами лет, разумеется, по его, земным меркам. Разговор давно крутился вокруг Баргузинской зоны, ее треугольника и купола, покрывающего сферу форпоста. Дошла очередь и до хозяина Байкала. Сидя за столиком в шикарном кожаном кресле и попивая легкое грузинское вино, Семен, наконец, узнал правду, а точнее ее подноготную. Ваш хозяин Байкала, или, как он сам себя называет, гроссмейстером, в вашем времени, как ни прискорбно, является неким потомком наших соплеменников, сумевший сквозь пространство и временной континуум переместиться в ваш реальный мир и с задатками своего безумия обосноваться на одной из законсервированных баз нашего форпоста на вашей планете. с оттенком горечи произнес аватар пробанца. К сожалению, мы не в состоянии его контролировать, поскольку он является одним из нас и обладает той же технологией, теми же знаниями и теми же науками, которые доступны нашей цивилизации. В сущности, чтобы тебе было понятнее, ваш хозяин Байкала — это некий свихнувшийся профессор на вашем земном понимании. который методом неудавшегося эксперимента оказался у вас на Байкале и возомнил себя единственным стражем нашего форпоста, не подпуская к нему никого, кто находится в пределах зоны его влияния. Так тебе, надеюсь, понятнее?» Семен кивнул, боясь пропустить слово. «В избежание огласки он уничтожает всех, кто подбирается к базе слишком близко. Так произошло...» Из предшествующей экспедиции, останки которой вы обнаружили в завалах скал. Так произошло и с вашей. Увы. Ведь по сути вы с вашими изысканиями аномалий тоже забрались туда, где вас, собственно говоря, и не ждали. В вас он видит только нежелательные элементы игры, поэтому и избавляется от вас постепенно, наслаждаясь своей победой. Но, повторюсь, он считает себя ответственным за свою, сугубо личную территорию. Но ведь планета Земля не его родина. Да, но и не ваша. Семён едва не поперхнулся, сглатывая комок, подступивший к горлу. Как это не ваша? Да, невозмутимо улыбнулся топоробанец, а затем хитро так, по-свойски подмигнул. «Теория твоего, Василия Михайловича, вместе с другими некоторыми учеными Земли о зарождении на ней жизни извне, вполне верна, хотя большинство, насколько я знаю, склоняются к эволюции на самой планете. Однако генезис зарождения жизни на вашей Земле был занесен из космоса», — закончил фразу Семен, подскочив на месте. «Господи, теория панспермии». Жизнь в виде первичных бактерий была занесена на Землю извне. Точно. Ах, Василий Михайлович, бедный ты мой профессор. Не дожил ты до своего триумфа. Семен в изумленном отрешении бросил взгляд на Айрона. И она, эта жизнь, попала в виде бактерий к вам на Землю миллиард лет назад. На одной из комет, блуждавших в космосе в замороженном состоянии, подсказал-то пробанец. Наткнувшись на землю и врезавшись в нее, подобно кирпичу, в слизистую грязь, она со временем разморозилась. Бактерии иноземной пыли ожили, попали в первичный бульон, как вы его называете, и пошли эволюционировать полным ходом, захватывая первые ареалы обитания. Сначала они выделили в атмосферу кислород, но ну дальше ты и сам знаешь. Растения появились 450 миллионов лет назад, земноводные — 320 миллионов, рыбы с хрящевым скелетом начали развиваться на 75 миллионов лет позже костных рыб, а 65 миллионов лет назад исчезли последние динозавры. Причина? Такой же астероид, можно даже сказать, брат-близнец кометы. Одна жизнь дала, другая забрала. Все циклично в природе, поскольку именно второй дал возможность развиться вам, млекопитающим. «И жизнь пошла не из океана», — пробормотал Семён, отрешенно глядя на собеседника. «Безусловно, из океана. Вот только попала она в него из космоса. Нужна была вода, и бактерии ее получили. Ну а дальше, как у вас говорят...» — Дело техники. Аватар Айрона на миг как бы задумался. — Кстати, просто тебе на заметку, под толщей воды в океанах у нас тоже расположены форпосты. Семён рефлекторно кивнул, все еще трепетно переводя взгляд стапробанца на экран. Потом спохватился. — Я уже причувствовал это. Уж не в Марианской или в Падине. Айрон хитро улыбнулся. — А может, и в ней, родимый? «Тебе-то зачем? Вы еще не готовы вступать с нами в контакт. Я уже говорил об этом. Ты — исключение. Благодаря нашему сбежавшему гениальному безумцу, ты волею случая оказался здесь, и моя задача — вернуть тебя назад живым». «А там...» Эрон развел руками, как бы искренне извиняясь. «Ну вы...» Там иная реальность, там хозяин Байкала, и там я бессилен. Их беседа продолжалась весь день до самого вечера. Ева, как настоящая хозяйка уюта и комфорта, несколько раз напоминала Семену о принятии в ее интеллектуальном понятии калорийной пищи. Однако гость только решительно отмахивался, боясь пропустить наиболее интересные моменты рассказа топробанца. Со стороны это выглядело весьма забавно, и Айрон, отвечая на вопросы Семена, даже иногда улыбался, абсолютно понимая его нетерпеливое состояние в познании неведомого. Айрон упомянул, что их форпосты находятся также в Антарктиде, в горах Тибета, в Мексиканской зоне отчуждения и прочих аномально-магнитных местах планеты. Вскользь рассказал о быте, жизни и культуре топробанцев, но Семен мало что понял из его рассказа, настолько это не укладывалось в его голове. Ничего общего и похожего на земную цивилизацию Пробанцы не имели. Ни городов, ни техники, ни даже физического состояния материи. Цивилизация Тапрабан была плазмоидной. Миллионы лет назад они перешагнули эволюционный порог развития, основанный на скелете, мышцах, органах телесного организма и постепенно, в течение миллионов лет преобразовались в нематериальное состояние. Их так называемое тело состояло из плазменной субстанции с разумом, превышающим человеческий в сотни тысяч раз. Они парили в пространстве подобно дымчатым призракам, и не имея телесной оболочки, топробанцы могли существовать везде. начиная от далекой галактики до подводного мира земных океанов, и причем в различных временных измерениях одновременно. Семену вспомнились сгустки шаровидной плазмы при посещении червоточин и тут же возник в мыслях образ гроссмейстера, явившийся ему близ озера в виде колыхающегося в воздухе силуэта. Они всесущны, они вне времени, они вне пространства. Биоцинозная протоплазма — вот материя, из которой они состоят. Аватар Айрона, как он сам объяснил, это всего лишь привычная глазу Семена оболочка, похожая на человеческий облик. На самом деле Айрон — некий сгусток субстанции плазмоидной природы существования во Вселенной. Находится он сейчас сразу в нескольких параллельных измерениях одновременно именно из-за того, что Семёну... Да и всему человечеству в целом это понимание пока недоступно, он не вступает в контакт с людской цивилизацией, ожидая подходящего момента спустя десяток, а, возможно, и сотню тысяч лет. Исходя из всего услышанного и увиденного, Семён сделал очевидный вывод. А цивилизация настолько ушла вперед в своем развитии, что человечество ее просто бы... что сделало? Семен попытался подобрать подходящее слово, пока его не выручил Айрон, телепатически читавший его мысли. — Не восприняло, — подсказал он. — Вы бы нас не поняли, не увидели, не ощутили, или, вполне очевидно, приписали бы к какому-нибудь неопознанному природному явлению, скажем, той же шаровой молнии. Аватар улыбнулся. — Хотя, если подумать, это мы и есть. Семен остолбенело уставился на голограмму. — То есть вы хотите сказать, что шаровые молнии и плазменные сгустки электричества, возникающие в нашей природе ниоткуда и не имеющие никаких обосновательных доказательств, — это все вы? — Ну, Айрон на миг как бы прочувствовал эмоции Семёна. По правде сказать, не мы сами, а скорее одна из наших сущностей. Одна из форм жизни нашего существования во Вселенной. И так бы я это характеризовал тебе, исходя из уровня вашего развития. Айрон, по-видимому, заранее его подготовил, желая сделать чужестранцу нечто приятное в силу своих сверхъестественных возможностей. «Завтра мы с тобой не увидимся», — на прощание произнес он. «Не увидимся никогда. Не спрашивай, почему я не смогу тебе объяснить, а ты понять». Считай эту нашу встречу последней. Я знаю, что ты успел сделать три последних снимка на свой фотоаппарат, когда пролетал с Евой над силовыми сферами амфитеатров различных периодов развития и жизни Земли. Не смущайся, что не сказал мне об этом. Семен действительно покраснел, так как, снимая отдельных рептилий, а затем синантропа, он подспудно думал, что это нежелательно для топробанца, но к своему стыду решил умолчать. Настолько было велика тяга к открытию неизведанного. Айрон улыбнулся. «Раз Ева тебе не помешала, значит, посчитала это важным для тебя. Я, разумеется, тоже не буду препятствовать». Семен поклонился. «Простите, это было непорядочно с моей стороны». «Ничего», — успокоил его хозяин базы, предупредительно подняв руку. «Тут другой вопрос». Дойдут ли твои фотографии до человечества? — На что, могут не дойти? — насторожился путешественник. — Хозяин Байкала? Айрон пожал плечами, но отвечать не стал. Вместо этого закончил. — Завтра, ближе к вечеру по вашему земному времяисчислению, ты покинешь базу, трясовый период, и вернешься в свой реальный мир на Байкале. Топробанец улыбнулся. Там тебя ждет Саша. Надеюсь, ты найдешь способ выбраться из аномальной зоны и вывести его из силового купола форпоста. Мне приятно было с тобой беседовать, приятно было познакомиться и вступить в контакт с представителем разумной расы человечества на вашей планете. Придет время, и наши контакты участятся, а, возможно, и перерастут. в несокрушимую дружбу между двумя столь непохожими по развитию цивилизациями. Но прежде чем я покину тебя, мне хотелось бы сделать для тебя нечто особенное, скорее сокровенное, о чем сам ты подспудно мечтаешь, но не знаешь, как меня об этом спросить. Аарон поднял в прощании руку. «Прощай, чужестранец, и да свершится тобой задуманное». Передавай привет Саше. Он у тебя хороший друг и человек. Жаль, что мы не успели спасти его девушку, которую он так беззаветно любил. С этими словами он махнул рукой, улыбнулся последний раз и приказал. — Ева, покажи нашему гостю то, что он за все время пребывания здесь хочет у нас попросить, но никак не решится. И исчез. — Команда принята. ответил механический, но бархатный голос штучного интеллекта. Матрица включила телевизор, и на его широком экране Семен увидел «О Господи!». Он схватился за спинку кресла, едва не лишаясь сознания. Это он-то, мужественный, храбрый, непоколебимый, прошедший настоящий ад и ставший участником первейшего контакта на планете между человечеством и разумом, превосходившим его на миллионы лет». Ева автоматическим голосом прокомментировала. Запись видеоизображения датируется 12 июня 1979 года, 20-го столетия по земному летоисчислению современного календаря. На экране в бегущей внизу строке появились цифры 12 06, 1979 год Дата записи. Два субъекта. Время действия 11 часов 03 минуты. «День недели, воскресенье. Место действия. Город Нижний Ангарск». Затем, очевидно решив дополнить более детально, уже потеплевшим, если это можно так сформулировать голосом, добавила «Это было вчера, чужестранец». И умолкла, давая возможность Семену прийти в себя. С экрана обычного земного телевизора его времен куда-то вдаль, мимо невидимого объектива камеры, смотрела его жена». Держа за руку его почти одиннадцатилетнего сына, его сына Николая, они смотрели куда-то вдаль и печально улыбались, будто прислушиваясь к неведомому голосу, возникшему ниоткуда. Людей на площади и в парке было довольно много. Жена с сыном, хоть и улыбались прохожим, но вполне очевидным являлось их душевное горе. Было видно, что делали они это скорее автоматически, через силу, по правилам этикеты. Весть об исчезновении экспедиции давно уже была не новостью в таком большом населенном пункте. Люди подходили, что-то говорили успокаивающее, жалели, скорбели вместе. Колька, было видно, возмужал в одночасье. Узнав о пропаже отца, а супруга осунулась, как-то иссохла от горя, но оба держались. Семен отметил, что их не бросили, окружали вниманием и заботой. Вот только печаль и горесть утраты отражались на их, милых ему лицах. Около часа он просидел в опустошенной отрешенности. Телевизор передавал теперь последние известия и новости, происходящие в стране. Все те же награждения, пленум, съезд, визиты. Однако он был далек от всей этой идеологической, никому не нужной суматохи. Ева нескромности скромности молчала. Так прошел весь день. А уже к вечеру, по земным меркам, он был готов дорогу. Фотоаппарат со снимками лежал в кармане чисто выстиранные куртки, Ева постаралась. Ружье находилось рядом. Чисто выбритый, отдохнувший, плотно поужинавший, и через край полный всевозможными впечатлениями, он прощальным взглядом оглядел спальную комнату, возблагодарил Айрона, послал воздушный поцелуй Еве и попросил ее отправить себя домой, в свой мир, на Байкал, к Саше. Однако перед этим, как оказалось, Айрон, по всей видимости, приготовил путешественнику на прощание еще один, последний сюрприз. Бестрастным голосом Ева спросила. — У тебя есть желание, чужестранец, посетить зал замороженными саркофагами? Айрон наказал мне, что, если ты этого захочешь, всячески оказать тебе эту последнюю услугу. В качестве, разумеется, подарка от цивилизации Тапрабан. Семен едва не присел на месте, как бывало у Саши в пылу его восторга. «Айрон?» «Да. Ты готов?» Семён не мог поверить своей удаче. Конечно, он этого хотел. Увидеть непознанное, объять запредельно его разуму, столкнуться с неведомым. «Я готов, Ева!» — выкрикнул он, млея от радости предвкушения прикоснуться к тайне Вселенной. «Такая возможность!» «Тогда следуй за мной, чужестранец!» Ева подняла его в воздух, и он, схватив ружье, выплыл в коридор, паря в невесомости, как астронавт на околоземной орбите. Спустя какой-то бесконечно малый промежуток времени, направляемый Евой, он влетел в гигантский амфитеатр, накрытый циклопическим куполом, словно прозрачной сферой Дайсона. Ева мягко опустила его на нижнюю поверхность пола, и он застыл в благоговейном изумлении. Перед ним, позади него, по бокам, К невидимым горизонтом тянулись нескончаемые ряды тысяч и тысяч прозрачных капсул, как в ячейках пчелиного улья. Сделанные из неведомого, неземного материала, они блестели в окружающем пространстве, и весь воздух внутри был наполнен волнами исходящих от них вибраций. Саркофаги были повсюду, и строением своим были похожи на тренажерные барокамеры космонавтов в звездном городке Байконура, где жила когда-то Люда. Материал был прозрачным, совсем неземного происхождения, да и нелепость их нахождения здесь, в триасовом периоде Земли, полностью сбивала с толку. Их были десятки тысяч. Неведомый разум разместил их в подземном амфитеатре, чтобы, как думал Семён, однажды, Они вышли из анабиоза и заселили этот мир. Может, через десятки, а может и через сотни миллионов лет. Айрон был прав. Такая цифра, такая бездна времени просто не подвластна была человечеству. Она не поддавалась его разуму, как, впрочем, не поддавалась разуму самого Семена. Он был бессилен в своем понимании против такого всемогущества топробанцев. Ева сама направляла его движение... И ему оставалось только созерцать все это грандиозное великолепие, раскрывая рот от изумления. Саркофаги шли один за другим и терялись где-то в бесконечной дали. Внутри каждого, медленно, как кисель, колыхалась какая-то биомасса, похожая на тягучую субстанцию, и цвет имела все тот же зеленоватый, что и лучи его сканировавшие, и свечение над озером, и силовое поле, отбросившее губу в пещере палеолита. Похоже, этот спектральный цвет был в природе топробанцев основным, и уже от него, как от основного, в спектр шли оттенки остальных полутонов. Семен ближе подошел к одной из капсул и даже склонился, пытаясь разглядеть в этой биомассе что-то похожее на эктоплазму в замороженном состоянии. И от неожиданности отшатнулся. То, что он увидел, заставило замерять сердце, едва не получив дозу электрического разряда. Теперь он увидел все, что требовалось. Круг замкнулся. Цикл его эпопеи в Триасе закончился. Под прозрачной крышкой саркофага в вязкой биомассе плавал замороженный аватар летчика. Того Игоря, который преследует их во всех геологических эпохах планеты и истории Земли. Это был летчик номер шесть. Больше здесь Семену делать было нечего. Уже через минуту его окружили в восемь концентрических кругов и, складываясь один в один, впитали его в себя, растворили в себе одежду, ружье, фотоаппарат и, разложив его тело на нейтроны, стали уносить прочь из этой реальности, которая на самом деле была виртуальной. Последнее, что он ощутил своим сознанием в мизонном облаке Триаса, был дружелюбный голос искусственного интеллекта Матрицы. Прощай, чужестранец! Как у вас на Земле говорят «счастливого пути» Айрон передает тебе привет!» И голос его исчез. Исчезла и сама виртуальность, исчезла имитация форпоста и триасового периода. Исчезло пространство, исчез и Семён. Всё сложилось в молекулярную точку и поглотилось в вакуум. Точка сингулярности вспыхнула и пропала. Иное измерение перестало существовать. Вместе с Семеном его мир отправился и аватар шестого летчика. Их ждал Байкал.